Страница седьмая. Между тем мы позволяем себе решительно настаивать на том, что коэффициент субъективизма определяется, ограничивается и проверяется не столько парадигмой историка, сколько характером его метода. Чисто психологическая школа, которая рассматривает ткань событий как переплёт свободной деятельности отдельных людей или их группировок оставляет величайший простор для произвола даже при наилучших намерениях исследователя материалистический метод дисциплинирует обязывая исходить из тяжеловесных фактов социальной структуры основными силами исторического процесса являются для нас классы На них опираются политические партии. Идеи и лозунги выступают как разменные монеты объективных интересов. Весь путь исследования ведёт от объективного к субъективному, от социального к индивидуальному, от капитального к конъюнктурному. Для авторского произвола этим поставлены жёсткие пределы. Если горный инженер в необследованном районе обнаружит путём сверления магнитный железняк, всегда можно допустить счастливую случайность. Строить шахту не рекомендуется. Если тот же инженер на основании, скажем, отклонений магнитной стрелки придёт к выводу, что в земле должны таиться залежи руды, и после этого в разных точках района действительно доберётся до железника, тогда и самый придирчивый скептик не осмелится ссылаться на случайность. Убеждает система, которая соподчиняет общее и частное. Доказательность научного объективизма надо искать не в глазах историка и не в интонациях его голоса, а во внутренней логике самовоспроизтвование. Если эпизоды, свидетельства, цифры совпадают с общими показаниями магнитной стрелки социального анализа, тогда у читателя есть наиболее серьёзные гарантии научной обоснованности выводов. Конкретнее, автор в той мере верен объективизму, в какой настоящая книга действительно раскрывает неизбежность октябрьского переворота и причины его победы. Читатель знает, что в революции мы ищем прежде всего непосредственного вмешательства масс в судьбы общества. За событиями мы пытаемся открыть изменения коллективного сознания. Мы отклоняем огульной ссылки на стихийность движения, которые в большинстве случаев ничего не объясняют и ничему не научают. Страница 8. Революция совершается по известным законам. Это не значит, что действующие массы отдают себя отчёт в законах революции. Но это значит, что изменения массового сознания не случайны, а подчинены объективной необходимости, которая поддаётся теоретическому выяснению и тем самым создаёт основу для предвидения и для руководства. Некоторые официальные советские историки пытались, как это не неожиданно, критиковать нашу концепцию как идеалистическую. Профессор Покровский настаивал, например, на том, что мы недооценили объективные факторы революции. Между февралём и октябрём прошла колоссальная экономическая разруха. За это время крестьянство восстало против временного правительства. Именно в этих объективных сдвигах, а не в изменчивых психических процессах, надлежит видеть движущую силу революции. Благодаря похвальной резкости в постановке вопросов Покровский, как нельзя лучше обнаруживает несостоятельность вульгарного экономического объяснения истории, выдаваемого нередко за марксизм.